Глава вторая. За мгновение до сигнала системы, что был произведен запуск, круглая панель на боку летающей станции открылась, и оттуда показалось дуло плазменной пушки. С неприятным дорезив зубах звуком задрожал воздух, и в меня полетел заряд плазмы. Я вывернул джойстики, одновременно возвращая мощность к двигателю. Орнитоптер вспорхнул, проскочив мимо горного пика, и легко ушел от выстрела. Разминался, так сказать, на тоненького. Инстинктивно пригнул голову, услышав грохот взорванной горы. По крыльям корпусу орнитоптера забарабанили каменные осколки, а на стекло налип тающий снег. Верхушка горы исчезла, а ее подорванное основание тут же затянуло облаками. И я сразу же нырнул, уклоняясь от возможного второго выстрела. Разорвал дистанцию, сделал круг и подлетел с другой стороны. Задержался в шапке облаков и, планируя на холостых оборотах, начал сближаться. Теперь уже я захватил сканером цель, создав трёхмерную проекцию станции. КРВТ, возможно, Корветт. Получается, у них и линкоры с дроидоносцами могут быть. А у меня тогда что? Байдарка? Фигу! Иначе как дракаром я свою птичку называть не намерен. Я увеличил изображение и приблизил картинку. Конечно, не Звезда Смерти, слишком сплющенная и вытянутая. Около сотни метров в длину, двадцать пять в диаметре. По бокам пушки, сверху несколько башенок, снизу то ли крыло, то ли плавник. На крыше, рядом с невысокой башенкой, мигающими сигнальными огнями, я разглядел достаточно большого размера выемку. Предположил, что это площадка, предназначенная для птичек размерами поменьше, чем моя. Что внутри и сколько там пилотов, сканер не различал. не мог пробиться сквозь контурстанции. Шутки шутками, но, похоже, взять его на абордаж — единственный вариант что-то сделать с корветом. Просто так, ни из какого оружия, которое имелось у меня в арсенале, я эту штуку не собью. Очередная туча накрыла громадину, почти полностью спрятав ее от моих глаз. Ах, была не была. Момент кажется подходящий. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца!» Йохохо, и бутылка рому. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йохохо, и бутылка рому. Мотив не затейливой песни возник в голове. Аккурат, когда я направил арнитовтер вниз, чтобы вынурнуть рядом со станцией, и, считай, снасколько захватить ее. Картина за окнами превратилась в молоко, и еще побаливающие уши заложило от резкого виража. Я рухнул. Потом резко выпрямился и под предупреждение системы, что меня снова берут на прицел, выскочил из облака, завис на мгновение в метрах в сорока от каррета и двадцати от пролетевшей мимо плазмы и спикировал на площадку. Но сесть не успел, точнее передумал. Тут же заложил крутой вираж, уходя в сторону. Увидел, что по бокам станции открылась пара десятков люков, словно это был старый парусник, выкативший пушки в обморозы. Только вместо пушек из каждого люка вылетело по дрону размером с баскетбольный мяч, как если бы искорка обзавелась двумя пропеллерами по бокам, прикрытых бамперами. Рой дронов, гудевший как безумные пчелы, помчался за мной. Я резко ушел влево, уворачиваясь от выпущенного в меня разряда плазмы, и снова нырнул в облака. Выжил максимум из орнитоптера и помчал вперед, думая, что мне делать с двумя десятками дронов-убийц. А то, что это необычные разведывательные пацифисты, типа искорки, стало понятно сразу же. На брюшках ближайших ко мне дронов открылись бойницы и застрочили пулеметные очереди. Я выдал несколько зигзагообразных виражей, протаскивая жужжащий хвост за собой. Ушел в сторону, проскочив над скалой, и резко дал по тормозам, чтобы развернуться на девяносто градусов. Откинул боковое окошко и, активировав крафт-компакт, разрядил магазин в двух самых шустрых. В кабину тут же ворвался резкий ветер, метнул ледяную крошку на приборы и наполнил тесное пространство орнитоптера гулом. Пока меня не разобрали остальные дроны, я буквально вытолкнул наружу искорку и снова дал по газам. От нее пришли данные на экран, подсветилось целое звено коптеров, пять объектов окутывало силовое поле. «Не стреляй, коротнем», — донеслось от искорки. «Я масштабирую, почти взломала уже». «Окей, меня дважды просить не надо». Я активировал навык Варлока, направив его на ближайшего противника, заходящего с правого фланга. Коптер словно на невидимую стену натолкнулся. Закрутился так, будто пропеллеры еще хотели лететь, а тушка уже не могла. Изнутри силового поля пробила молния и перекинулась на соседних дронов. Еще два тормознули, а остальные налетели на первых и вспыхнули одной большой яркой вспышкой. «Минус семь!» Но оставалось еще около трех десятков. Они перестали лезть толпой и рассыпались по небу, намереваясь не просто окружить меня со всех сторон, но и загнать на скалы. Большая серая туча отползла в сторону, и я увидел, что несущь равнёхонько на каменную гряду. Пули застучали громкой дробью по крылу, а в середине конструкции что-то вспыхнуло. Экран орбитоптера замигал красным, и развернула кошка о повреждение одного узла в крыле с рекомендацией снизить скорость и зайти на посадку. «Серд, обожаю эти своевременные советы!» Еще один энергетический разряд попал в хвостовую часть птички, заставив меня снизиться. Орнитоптер начал задирать нос, чтобы уйти с опасной траектории, но сразу два дрона оказались прямо перед лобовым стеклом. Я резко дернул джойстики на себя, оттягивая их так, чтобы уйти вверх и назад, но тут вбок прилетела энергетическая волна. Течка сильно накренилась влево, и на меня полетели еще три шара. Тормозить я не стал. Она, наоборот, ускорился, сделал кувырок и на выходе дотянулся еще до одного, закоротив ему блок управления. Дрон провалился в серую пустоту и исчез в облаках, мигнув на прощание оранжевой вспышкой. А вот остальных, которые обступили меня по бокам и висели сзади, это не впечатлило. По мне открыли огонь с удвоенной силой. К дронам подключились уже знакомые мне ружья с сетками, а несколько дронов, объединившись в пары, такие сети развернули в моем направлении. «Живьем взять хотят, что ли?» «Нет, просто крылья перебьют», — ответила искорка, отчитавшись, что сбила еще один коптер. Удивительным образом дроны ее не гоняли, лишь создали какое-то поле, усложнявшее ей маневренность. «Это хорошо!» Кивнул я, выбирая из двух зол меньшее и виляя под пулемётным огнём так, чтобы не попасть под пролетающую мимо сеть. «Ты, кстати, если знаешь, как ещё убедить их суициднуться, то не стесняйся!» «После того, как ты меня вытолкнул», — раскрепила искорка, но всё равно выпустила энергетический разряд в коптер с сетью, выбив её и обрушив на дрона в нижнем ряду. «С меня, кристаллская крафта, когда выберемся!» — пообещал я. У меня аж зубы заскрипели во время очередного маневра. То вытягивая джойстики, то, наоборот, бросаясь на них всем телом, я через раз уворачивался от пуль и разрядов, но система все медленнее реагировала на мои команды и все чаще сигнализировала о повреждениях корпуса. Запас аварийных комплектовская крафта таял на глазах. «Три!» — пискнула искорка и нырнула в облака над горой. «Давай за мной, я проведу!» Очередная интерпретация фразы. Видимость ноль. Иду по приборам. Я накинул автопилот на проекцию искрки, замаячившей на экране. Или сейчас добьют в воздухе, или я сам со всей дури влечу в скалу. Захотелось даже зажмуриться на удачу, но вместо этого я развернулся к бойнице, отстреливая дронов. Поймал электрический разряд. Орежжо, это ничего, а мне в кресле, мягко скажем, неприятно. На секунду правая рука онемела, а потом Женя охватила всю конечность от кисти до лопатки. «Твою ж мать! Пятнадцать дронов на руку Алекса! Ром бы сейчас не помешал! Ровно! Правее! Левее!» «И вот я уже мчу на свой страх и риск в глубокой расселении между двумя скалами. С обеих сторон — острые каменные пики, позади — боевые дроны». Один из выстрелов попал в огромный валун и раскрошил его на три большие части. Те моментально рухнули вниз. Я едва успел увернуться, как только мы вылетели из облаков и появились хоть какие-то крохи видимости. Перехватил управление у Искорки. Она молодец, конечно, но хитренька еще не прокачена. Да и Топган она явно не смотрела. Внимание! Впереди препятствие. Рекомендуется изменить маршрут. До столкновения с неподвижным объектом три секунды. «Погнали прямо на острые камни!» Я вырулил в самый последний момент, даже брюхо орнитоптера заскрежетало о лед. Три моих преследователя с грохотом разбились о скалы. Я не оглянулся. Полетел вдоль скалы, приметив нависающую над обрывом глыбу льда. Снова открыл окно, запустив в кабину мелкие и острые ледяные песчинки. И тот, в момент, когда подлетал, разрядил флоберг в основание глыбы. Чудом выдернув хвост арнитоптера из под обвала, я ушел вверх, но лишь для того, чтобы обрушиться на коптеры сзади. Получилась довольно кривая петля. Зато я буквально рухнул на рассеившихся дронов, придавил парочку. На мгновение мой арнитоптер завис в воздухе, чтобы я выставил обе руки с крафткомпактами в открытые окна, а затем начал кружить на месте, расстреливая коптеры. На прощание я жахнул откатившимся навыком Варлока, сбив еще двоих. И только после этого камнем спикировал в ущелье, заманивая за собой остатки роя. Полетели кучно. В хвост нашему паровозику встроилась искорка и, наконец, устроила форменный геноцид своим дальним родственникам. Я только и поглядывал на отцветы энергетических всполохов по краям лобового стекла. А за секунду до столкновения с землей, когда моя птичка закапризничала и чуть ли не забуксовала, на корпус и рядом с ним посыпались дымящиеся тушки. Джойстики словно заклинило. Крылья своими сообщениями о критическом уроне уже пол экрана заняли. Но я все-таки вырулил, зацепил килем на громождение камней, но с них же и стартанул, из последних сил держащая джойстики. Резк при этом стоял такой, что я боялся их выломать. «Из ущелья я вылетел в гордом одиночестве». Искорка проскользнула в окно и тут же спряталась в мой гребень, уйдя на перезарядку. Обещанные кристаллы она пока не получила. Все, что было в заначке, ушло в орнитоптер. «Шестьдесят процентов прочности. Две трети от максимальной мощности. Но птичка все еще слушалась меня». Неспеша и все время проверяя на сканере, не возникнут ли недобитые дроны или, не дай мерзлота, вторая волна, я предпринял новую попытку высадки. Корветт висел как приклеенный. Все-таки маневренность не была его вторым именем. Там же, где я его оставил, в состоянии боевой готовности. Я буквально физически ощущал, как сканеры рыщут по небу в поисках цели. Зашел сверху и сзади, начал планировать в надежде обмануть сканеры. Вожделенная площадка уже маячила перед глазами. Еще каких-нибудь две-три минуты, и я смогу опустить машину на корпус станции. Мне казалось, что все получится. Я перезарядил крафт-компакты, проверил скаутган и перенастроил собственные энергетические потоки, постепенно снижая расход на маскировку в пользу брони. Сто метров. Пятьдесят. «Все в порядке. Пушки, как по заказу, смотрят в другую сторону». И тут фоггеры врубили какой-то излучатель. По типу воздействия он был точно таким же, какой заполучила Энигма. Поэтому мою защиту он пробить не смог. А вот крылья орнитоптера замерли. Меня тряхнуло. Один за другим стали гаснуть экраны управления. Единственное, что я успел сделать, — это скорректировать направление, чтобы птичка рухнула на ровное место. Переживал я напрасно. На высоте метров десяти от платформы включился еще один тип излучения. Арнитовтер вздрогнул, словно его магнитом поймали, выровнялся и продолжил спуск, но уже плавно. Искарка, можешь отключить магнитное поле? Снаружи не могу. После секундного замешательства ответила она. Понял. Главное не забудь это сделать, когда мы покинем это гостеприимное место, велел я. Попробовал открыть дверь кабины, но ее тоже заблокировало. «О, а нас уже встречают!» С двух сторон от мигающей башенки открылись люки, из которых вылезли фогеры. Два тяжелых дроида класса защитник. Под ногами у них что-то засветилось, и они медленно, с трудом отрывая ноги от платформы, двинулись меня встречать. Окутались силовой броней и активировали оружие. В руках одного появились два небольших молота, а у второго массивный изогнутый тисак. Ждать посадки я не стал. Почему-то вспомнил Эбби и выбил боковое окно, а затем и сам сиганул с двухметровой высоты. Приземлился мягко, но тут же, словно на ледяной горке, покатился по наклонному корпусу к хвосту станции, аккурат туда, где кружящийся снег растворялся в огненном выхлопе. Хрень, хрень, хрень! — скричал я, стараясь удержать равновесие, замедлить скольжение и одновременно пытаясь нашарить, за что бы ухватиться. Поверхность под ногами вибрировала и переливалась энергетическими всполохами в ведьмачьем зрении. Чем бы они ее ни натерли, но держать меня эта штука не хотела. Архелон и тот сговорчивее был. А корвет еще и начал подниматься выше, медленно задирая нос. Кое-как развернувшись, я несколько раз выстрелил по ходу движения. Бестолку. Даже наоборот, силовой слой хаотично срикошетил. Три пули улетели в небо, одна просвистела у меня между ног, а еще две отскочили к башенке и срикошетили уже оттуда. Тогда я попытался зацепиться за какую-то трубу или антенну, но с тем же эффектом. Силовое поле вибрировало и отталкивало. «Искорка, тащи лебедку!» Активировал лидаров, попытавшись пробить крышу и зацепиться, но вместо этого только ускорил свой спуск. Лидаров подскочил, будто кувалда от покрышки из моих кастановых силовых упражнений. До края оставалось всего метров пять. Я дернулся в сторону, решив, что если и падать, то хотя бы не в открытые сопла. Подскользнулся, как на банановой кожуре, рухнул на спину и понялся вниз. Фогеры зашумели, то ли предвкушая, как я сгорю, то ли возмущаясь из-за действия искорки. Я слетел с корвета аккурат между турбин, и в самый последний момент, когда уже пальцы бессильно соскочили с карниза, ухватился за крюк, прилетевший за мной от самого орнитоптера. «Капец! Пять кристаллов искорки и ящик тушенки для Эбби!» Я бочком протиснулся между двух огней и, стараясь не раскачиваться и не обращать внимания, как краснеет броня Ориджи, с командовал: "Искерка, вытягивай!" В кресле стало жарко, но удивительным образом боли я не чувствовал. Видимо, когда создавали систему синхронизации, никто и подумать не мог, что чувство облезающей от огня кожи будет когда-нибудь востребовано в мёрзлоте. «Осталось обмануть мозг, который решил, что меня поливают кипятком». Трос рванул меня к краю турбины, и я медленно поехал вверх. Когда визор поравнялся с краем, я увидел, что Фоггер медленно, но верно топает к орнитоптеру, а точнее к тросу, намереваясь его перерубить. «Куда разогнались-то?» — крикнул я. Упершусь ногами в карниз и балансируя на натянутом тросе, я синхронизировал с искркой наши движения и бросился вперед, оттолкнувшись от натянутого троса, тут же дал команду его слабить, а потом накинул на фоггера с молотами. Скакалочки в детстве ожидаемо не играл, да и подпрыгнуть помешали намагниченные ботинки. Трос перелетел через Фоггера, зацепился ему за спину, и по моей отмашке лебедка сразу же застопорилась и начала скручиваться. Меня быстро притянуло к Фоггеру. Я только и успел, что оттолкнуться от очередной антенны, на скорости выровняв себя рывком, и под удар молота прилетел, почти стоя на ногах. «Больно!» Но выбирать не приходилось. Левая рука моментально отсохла, что-то хрустнуло, либо ключица, либо броня Ориджа, либо все контейнеры в рюкзаке. Зато правый я вцепился в Фоггера. Даже не так. Буквально ввинтился и прилип, ускользнув от второго удара. Ударил лбом в визор и добавил клинком с нейротоксином в подбородок. Краем глаза заметил, что второй Фоггер добрался до арнитоптера, перерубил трос и разворачивается ко мне. Карлед, видимо, решил помочь своим, начал переваливаться с бока на бок, явно намереваясь меня скинуть. Но торчать на мертвой пальме я не собирался. Не отпуская дроида, забрался ему на плечи и, пустив перед собой двойника, прыгнул следом на второго защитника. План сработал только наполовину. Тесак, как и было задумано, рассек голограмму, а вот влететь в противника пушечным ядром я уже не смог. Не долетел, рухнул на пружинившую крышу и покатился вниз. Только и успел, что активировать ледоруб и зацепиться за ногу Фоггера. Подтянувшись, увернулся от удара тесаком и зашел к нему за спину, схватился за вторую ногу и тут же сменив ледоруб на клинок, начал подниматься вверх по дроиду. Удар под колено, удар в позвоночник, удар в хребет и контрольный в затылок. Обнял осевшего Фоггера, впитывая опыт, энергию и уже на автомате инспектируя содержимое его карманов. «Ты бы не засиживался?» — просигналила искорка, обращая мое внимание на первого Фоггера. Чудо-ботинки, перестав подпитываться энергией дроида, отключились, и сломанное тело заскользило по крыше. «Почти повторила мой путь» и, свалившись с края, вспыхнула, зацепив турбину. Гарвейт начал заваливаться на бок, довольно резко выпрямился. Меня тряхнуло, чуть не сбив с фогера. А сам он начал крениться. Магнит на одной ноге перестал действовать. Да я уже и сам собирался уходить. Согласился я, оттолкнувшись от спины дроида, нырнул в люк, из которого он вылез.